Глава 3. Комплекс превосходства. В предыдущей главе мы обсуждали комплекс неполноценности и то, как он связан с обычным и всем известным чувством неполноценности, с которым мы все пытаемся бороться. А теперь следует затронуть и противоположное явление комплекс превосходства. Мы увидели, что любой симптом жизни конкретного человека находит отражение в движении, в динамике Поэтому можно сказать, что у этого симптома есть и прошлое, и будущее. Будущее крепко связано с нашими стремлениями и с нашей целью, тогда как прошлое воплощает состояние неполноценности или несовершенства, которое мы пытаемся преодолеть. Вот почему, если присутствует комплекс неполноценности, нас больше интересует начало, а если речь идёт о комплексе превосходства, то нас больше интересует преемственность. последовательность самого развития. Более того, эти два комплекса естественным образом связаны между собой. Не стоит удивляться, если в историях болезни, где мы видим комплекс неполноценности, более или менее явно скрывается и комплекс превосходства. С другой стороны, если вникнуть подробно в комплекс превосходства и изучить его последовательно, то всегда можно найти более или менее скрытый комплекс неполноценности. Следует, конечно, помнить, что само слово комплекс, которое уточняет неполноценность или превосходство, выражает всего лишь гипертрофированное состояние ощущения неполноценности или стремления к превосходству. Если учитывать этот ракурс, то кажущийся парадокс существования в одном человеке двух противоречащих друг другу тенденций комплекса неполноценности и комплекса превосходства исчезнет. Ведь очевидно, что, как и любые другие чувства, стремление к превосходству и чувство неполноценности по своей природе дополняют друг друга. Мы бы не стремились быть лучше других и преуспевать, если бы не ощущали, что от чего-то не хватает. Поскольку так называемые комплексы развиваются из обычных чувств, противоречий в них не ни чуть не больше, чем в чувствах. Стремление к превосходству не затухает никогда. Оно формирует разум человека, склад его ума. Как мы сказали, жизнь есть достижение какой-то цели или формы, а стремление к превосходству запускает этот процесс. Так течение затягивает всё, что встречается у него на пути. Если взглянуть на ленивых детей и увидеть отсутствие активности и маломальского интереса, нужно сделать вывод, что они, похоже, никуда не двигаются. Но оказывается, что желание приуспеть у них тоже присутствует. Именно оно заставляет их говорить: "Если бы не моя лень, я бы стал президентом". Их движения и устремления, если можно сказать, условны. Они высокого мнения о себе и считают, что могли бы многого добиться в жизни полезного, если бы. Естественно, это неправда, выдумки. Но, как известно, человечество это вполне удовлетворяет. Особенно это касается людей, которым не хватает мужества. Они прекрасно довольствуются выдумками, они не чувствуют в себе силы и поэтому всегда ищут обходной путь, хотят избежать трудностей. И убегая, уклоняясь от битвы, они добиваются ощущения, что они сильнее и умнее, чем есть на самом деле. Мы видим, как из-за чувства превосходства дети начинают воровать. Они считают, что обманывают других и никто не знает, что они воруют. а они почти без усилий богатеют. Подобное чувство ярко проявляется у преступников, которые считают себя выдающимися героями. Мы уже говорили об этой черте, хотя под другим углом, как о проявлении личного, субъективного интеллекта. И это не здравый смысл и не смысл, заложенный обществом. Если убийца считает себя героем, это его личная, субъективная мысль. Ему не хватает мужества, ведь он хочет избежать решения жизненных проблем. Преступность здесь результат комплекса превосходства, а не проявление врождённой злобы, заложенной изначально. Схожие симптомы наблюдаются у невротиков. Например, из-за бессонницы им не хватает сил днём, чтобы выполнять рабочие обязанности. Бессонница заставляет их чувствовать, что они не годятся для этой работы, потому что не могут делать то, на что способны. Они сетуют: "Если бы я только мог выспаться, да я бы горы свернул". А ещё такое наблюдается у людей в депрессии, страдающих тревогой. Из-за постоянного ощущения тревоги в отношениях с другими людьми они превращаются в тиранов. На самом деле они пользуются тревогой, чтобы устанавливать правила. Ведь рядом всегда должен кто-то быть, куда бы они ни шли. Их всегда нужно сопровождать и так далее. Их партнёры вынуждены подстраивать свою жизнь под запросы человека в депрессии. Если в семье есть меланхолики и душевнобольные, они всегда оказываются в центре внимания. Так проявляется сила комплекса неполноценности. Они жалуются, что чувствуют слабость, теряют вес и так далее, но при этом сильнее всех остальных. Они контролируют здоровых. Это и не удивительно. Видите, в нашей культуре слабость может быть весьма могущественной и давать власть. На самом деле, если бы мы задались вопросом, кто самый сильный человек в нашей культуре, логичным ответом было бы младенец. Он устанавливает правила, и над ним никто не властен. Теперь обратимся к связи между комплексами превосходства и неполноценности. Возьмём, к примеру, трудного ребёнка с комплексом превосходства. наглого, высокомерного и драчливого. Мы обнаружим, что он всегда хочет казаться значительнее, чем он есть на самом деле. Всем известно, как дети, подверженные резким переменам настроения, хотят контролировать других, впадая в истерику. Почему они такие нетерпеливые? Потому что не уверены, что у них хватит сил достичь своей цели. Они чувствуют свою неполноценность. Если ребёнок дерётся, если он агрессивен, то мы неизбежно обнаружим у него комплекс неполноценности и желание его преодолеть. Они словно пытаются встать на цыпочки, чтобы казаться выше и таким лёгким способом добиться успеха, чувства гордости и превосходства. Для таких детей нужно подобрать верные методы лечения. Они себя так ведут, потому что не видят в жизни взаимосвязи, не видят естественного порядка вещей. Не следует их критиковать за то, что они не хотят этого видеть. Ведь если мы сформулируем проблему таким образом, они будут настаивать на том, что чувствуют превосходство, а не неполноценность. Поэтому им нужно объяснить нашу точку зрения по-дружески, постепенно довести её до осознания. Если человек хвастает, то только потому, что чувствует себя неполноценным. Он не чувствует сил соревноваться с другими в чём-то жизненно полезном, поэтому занимается бесполезным. Он не может найти общий язык с обществом, он социально не адаптирован и не умеет решать возникающие в жизни социальные проблемы. Поэтому в его детстве всегда наблюдается борьба между ним, его родителями и учителями. В таких случаях нужно понять ситуацию, а ещё разъяснить её детям. Похожее сочетание комплексов неполноценности и превосходства наблюдается при заболеваниях невротического характера. Невротик часто проявляет комплекс превосходства, при этом комплекса неполноценности он не замечает. Показательно в этом отношении история болезни одного навязчивого невротика. Жила была девушка, у которой была весьма тесная связь со своей старшей сестрой, очаровательной и уважаемой. Этот факт важен изначально, поскольку если один человек в семье более не зауряден, другие будут от этого страдать. Так происходит всегда. И неважно, является ли наделённый преимуществами человек отцом, одним из детей или матерью. Для остальных членов семьи создаётся очень сложная ситуация, и иногда им кажется, что она невыносима. Итак, оказывается, что все эти дети страдают от комплекса неполноценности и стремятся к комплексу превосходства. Пока они интересуются не только собой, но и другими, они могут успешно решать свои жизненные проблемы. Но если комплекс неполноценности проявляется сильно, оказывается, что они живут, фигурально выражаясь, во эгоистической стране, заботясь лишь о своих личных интересах, а не об интересах других людей, и поэтому чувство общности у них не развито. Они приступают к решению жизненных задач, связанных с обществом, с чувством, которое решению совсем не способствует. И в результате, стремясь облегчить себе жизнь, начинают вести жизнь бесполезную. Они не решают вопросы. Их все время все поддерживают. Это кажется выходом. Хотя мы-то понимаем, что это не настоящий выход. Так поступают попрошайки, которых поддерживают другие люди и которым комфортно невротически эксплуатировать свою слабость. Похоже, такова человеческая природа. Когда люди, неважно дети или взрослые, чувствуют себя слабыми, Они перестают интересоваться обществом и начинают тяготеть к превосходству. Они хотят решать проблемы, добиваясь личного превосходства без какой-либо примеси социального интереса. Пока человек со стремлением к превосходству сдерживает его социальными интересами, он занимается полезными делами и может творить добро. Но если социальный интерес отсутствует, так нельзя сказать, что он готов к решению жизненных проблем. К этой категории следует отнести, как мы уже говорили, трудных детей, душевно больных, преступников, самоубийц и так далее. Итак, девочка, о которой мы начали говорить, выросла в не совсем благоприятных обстоятельствах и чувствовала себя ими связанной. Если бы у неё был развит социальный интерес, и она понимала то, что понимаем мы, её развитие пошло бы по иному пути. Она стала учиться на музыканта Но из-за комплекса неполноценности, вызванного навязчивыми мыслями о любимой сестре, никак не могла расслабиться, из-за чего и в этой ситуации испытывала трудности. Когда ей исполнилось 20, сестра вышла замуж, и ради соперничества с сестрой она тоже стала искать замужество. Её затягивало всё глубже, она всё дальше отдалялась от здоровой жизни с полезным её проявлением. У неё вызрела идея, что она очень плохая и обладает магической силой, способной отправить человека в ад. Эту магическую силу мы считаем проявлением комплекса превосходства, хотя сама девушка на неё жаловалась, как иногда богатые люди жалуются на свою несчастную судьбу. Она не только считала, что обладает сверхъестественной силой и может посылать людей в ад, временами ей казалось, что она может спасти этих людей и должна это сделать. Конечно, и одно, и второе утверждения просто вздор. Но посредством этой вымышленной системы она себя убедила, что обладает силой более значимой, чем у любимой сестры. Только в этой игре она могла у неё выиграть. Поэтому и жаловалась, что обладает определённой силой, ведь чем больше она на неё жаловалась, тем более правдоподобным казалось то, что она действительно ею обладает. Если бы она посмеивалась то её заявления о силе можно было бы поставить под сомнение. Только жалость она могла быть довольна своей участью. На этом примере мы видим, как может скрываться комплекс превосходства, как его сложно распознать, хотя в действительности он существует, компенсируя комплекс неполноценности. Старшую сестру, о которой теперь пойдёт речь, очень любили, ведь одно время она была единственным ребёнком, очень балованным центром внимания всей семьи. Прошло 3 года, и появилась младшая сестра, что полностью изменило ситуацию для старшей. Раньше она всегда была в центре внимания, а теперь её вдруг из этого центра выставили. В результате она стала драться. Но драка, возможно, если есть более слабые соперники. Драчливый ребёнок на самом деле вовсе не смелый, ведь он дерётся только с более слабыми. Если в окружении сильные люди, то вместо того, чтобы превратиться в задиру, ребёнок становится брюзгой или впадает в депрессию, и вероятно из-за этого его ещё меньше любят домашние. В подобных случаях старшая дочка чувствует, что её уже не так сильно любят, как раньше. Видит, что отношение изменилось и считает, что это подтверждает её точку зрения. Самую большую вину она накладывает на мать. Ведь именно она принесла в дом вторую девочку. Поэтому её нападки на мать вполне объяснимы. Младенец же требует ухода. Как и за всеми младенцами, за ним нужно приглядывать, его нужно баловать, поэтому положение его весьма благоприятное. Младший не нужно прилагать усилия, не нужно бороться. Она растёт очень милым, очень нежным и чрезвычайно любимым созданием, центром семьи. Иногда послушание как добродетель тоже может победить. Теперь давайте проанализируем, была эта умильность, нежность и любезность полезна или нет. Можно предположить, что девушка была столь послушна и сговорчива только потому, что её баловали. Но наша цивилизация не очень благосклонно относится к избалованным детям. Иногда это осознаёт отец и хочет положить этому конец. Иногда в ситуацию вмешивается школа. Избалованный ребёнок всегда находится в шатком положении и поэтому чувствует неполноценность. Пока такие дети находятся в благоприятной ситуации, чувство неполноценности незаметно. Но как только ситуация становится неблагоприятной, мы видим, как они не выдерживают и впадают в депрессию, либо у них развивается комплекс превосходства. Комплекс превосходства и комплекс неполноценности сходятся в одном Они всегда способствуют бесполезному. Не бывает, чтобы заносчивый, нахальный ребёнок с комплексом превосходства занимался полезными вещами. Когда такие дети идут в школу, ситуация меняется. И далее мы видим, как они принимают нерешительное отношение к жизни и не могут завершить начатое. Так было и с младшей сестрой, о которой мы рассказывали в начале. Она начинала учиться шить, играть на фортепиано и так далее, но довольно быстро бросала. Одновременно с этим она потеряла интерес к обществу, перестала куда-то выходить и впала в депрессию. Ей казалось, что она всё время в тени своей сестры, учитывая более достойные качества последней. Нерешительность сделала её слабее, а впоследствии испортился и характер. В дальнейшем она всё никак не могла выбрать, чем бы заняться, и так ничего и не довела до конца. Она также проявляла нерешительность в любви и браке, несмотря на желание посоперничать в этом вопросе с сестрой. В 30 она вспыхватилась и нашла себе мужчину, больного туберкулёзом. Такой выбор, как легко представить, совсем не понравился её родителям. В этом случае ей не нужно было самой идти на попятную. За неё всё сделала семья, и брак не состоялся. Через год она вышла замуж за мужчину, на 35 лет старше её. А так как мужского начала в таком возрасте остаётся немного, то этот брак, который браком назвать сложно, похоже, был бесполезным. Мы видим, что комплекс неполноценности часто проявляется в выборе человека намного старше или того, с кем нельзя заключить брак, например, женатого мужчину или замужнюю женщину при наличии таких препятствий. Всегда закрадывается сомнение. А не трусость ли это? Из-за невозможности подкрепить своё чувство превосходства в браке, девушка нашла другой способ нажить себе комплекс превосходства. Она настаивала на том, что самое главное в этом мире предназначение, а ещё ей приходилось всё время мыться. Если кто-то или что-то её касалось, она должна была мыться заново, из-за чего стала почти отшельницей. При этом ее руки были грязными, как у трубочиста. Причина была очевидна. Из-за постоянного мытья кожа настолько огрубела, что быстро собирала на себя грязь. Сейчас мы понимаем, что так проявляется комплекс неполноценности, но она сама считала себя единственным чистым человеком в мире и постоянно критиковала и обвиняла других за отсутствие ее мании. Она сыграла свою роль как по нотам, Она всегда хотела быть лучше других и, пусть и не по-настоящему, такой и стала. Она стала самым чистым человеком в мире. А мы видим, как её комплекс неполноценности переродился в столь явно выраженный комплекс превосходства. Похожие симптомы наблюдаются у страдающих манией величия, у тех, кто считает себя Иисусом Христом или императором. Такой человек живёт бесполезной жизнью. и играет свою роль словно все в заправду. Он одинок, и если мы вернемся в его прошлое, то обнаружим там чувство неполноценности, которое и развилось в комплекс превосходства. Опишем случай 15-летнего мальчика, который из-за галлюцинаций попал в психиатрическую лечебницу. Дело было до войны. Ребенок ошибочно вообразил, что император Австрии умер, и утверждал, что тот явился ему во сне и потребовал... возглавить австрийскую армию в борьбе против врага. Маленькому, невысокого роста мальчику, ему показывали газеты, в которых сообщалось, что император остановился в своём замке или что он выехал на прогулку на машине, но всё напрасно. Ребёнок настаивал на том, что император скончался и явился ему во сне. В то время индивидуальная психология пыталась выяснить важность позы, в которой человек спит. для распознавания чувства превосходства или неполноценности. Можно посчитать такую информацию весьма полезной. Некоторые люди лежат на кровати, свернувшись клубочком, как ёжики, и накрыв голову одеялом. Это говорит о комплексе неполноценности. Развит такого человека можно посчитать смелым. А если мы видим, что человек спит, вытянувшись как струна, разве можно заподозрить его в слабости? или поверить, что он подстраивается под жизнь. Он будет казаться важным и буквально, и в переносном смысле, каким он кажется и во сне. Например, замечено, что люди, которые спят на животе, упрямы и дратшливы. У этого мальчика проанализировали поведение в жизни и его положение во сне, пытаясь найти взаимосвязь. Оказалось, что он спал, скрестив руки на груди, как Наполеон. Видите, известно, что Наполеона изображали именно в такой позе. На следующий день у ребёнка спросили: "Вам никого не напоминает эта поза?" Он ответил: "Конечно, напоминает моего учителя". Это несколько тревожило исследователей, пока кто-то не предположил, что учитель, возможно, просто похож на Наполеона, что впоследствии и подтвердилось. Более того, мальчик любил этого учителя и хотел стать учителем, как он. Но из-за нехватки средств на образование семье пришлось отправить его работать в ресторан, где из-за низкого роста его постоянно высмеивали за всегда той. Ситуация была для него невыносима, и он хотел сбежать от постоянного унижения, но сбежал он на бесполезную сторону жизни. Мы в состоянии понять, что произошло с этим мальчиком. В самом начале у него появился комплекс неполноценности, ведь он был низкого роста, и поэтому посетители ресторана над ним потешались. Но он не переставал стремиться к превосходству. Он хотел стать учителем. А поскольку эта профессия была для него недоступна, он нашёл другую цель, свернув обходным путём к бесполезной жизни и получил своё превосходство во сне и мечтах. Итак, мы видим, что установка на превосходство может играть на пользу или приносить вред. Если человек, например, проявляет щедрость, это может означать одно из двух. Он социально адаптирован и хочет помочь, или же просто хочет похвастаться. Психолог встречает многих людей, истинная цель которых похвастаться. Опишем случай с мальчиком, который не очень блестяще учился в школе. Если честно, дела шли из рук вон плохо. Он прогуливал занятия и воровал, но при этом всегда хвастался Всё это он делал из-за комплекса неполноценности. Ему хотелось добиться хоть каких-то результатов, пусть и путём дешёвой кичливости. Поэтому он воровал деньги и дарил проституткам цветы и подарки. Однажды он уехал на машине далеко-далеко в какой-то маленький городок, где потребовал карету и 6 лошадей. Так он и сколесил весь городок, пока его не арестовали. Всем своим поведением он показывал, что стремился казаться значимее других, значимее, чем был в действительности он сам. Похожую склонность можно заметить и в поведении преступников. Склонность претендовать на лёгкий успех, что мы уже обсудили в связи с другой ситуацией. Некоторое время назад нью-йоркские газеты рассказали о грабителе, который ворвавшись в дом школьных учительниц, завёл с ними беседу. Грабитель сказал, что Они не представляют, сколь хлопотно заниматься обычным честным делом, а грабить намного проще, чем работать. Этот человек сбежал к жизни бесполезной, но выбрав этот путь, он развил определенный комплекс превосходства. Он чувствовал, что сильнее тех женщин, тем более, что в отличие от них был вооружен. Но осознавал ли он свою трусость? Мы-то в этом уверены. Жит он сбежал от комплекса неполноценности, начав бесполезную жизнь. Зато он сам считал себя героем, а не как не трусом. Некоторые типы людей прибегают к самоубийству, желая тем самым избавиться от этого мира с его трудностями. Кажется, что о сохранении жизни они не заботятся и поэтому чувствуют превосходство, хотя на самом деле они трусят. Мы понимаем, что комплекс превосходства составляет вторую фазу компенсацию комплекса неполноценности. И мы должны стараться найти органичную связь. Связь, которая может показаться противоречием, но которая, как мы уже продемонстрировали, вполне согласуется с человеческой природой. Только обнаружив эту связь, мы будем в состоянии лечить как комплекс неполноценности, так и комплекс превосходства. Не следует подводить итог обсуждению комплексов неполноценности и превосходства, не сказав несколько слов о том, как эти комплексы соотносятся с нормой. Мы уже упоминали, что чувство неполноценности знакомо каждому, но само это чувство не болезнь, а скорее стимул, который формирует здоровое, нормальное стремление и развитие. В патологическое оно превращается, когда чувство собственной несостоятельности захлёстывает человека с головой, тем самым не только не побуждая его к полезной деятельности, Ну и провоцируя подавленность и неспособность к развитию. Итак, комплекс превосходства это один из способов, которым может воспользоваться человек с комплексом неполноценности, чтобы избежать от возникших сложностей. Он полагает, что в чём-то превосходит других, хотя это не так. И ощущение успеха, пусть и ложного, компенсирует невыносимое для него состояние неполноценности. У нормального человека комплекс превосходства отсутствует. У него отсутствует даже чувство превосходства. У него есть стремление стать лучше, как у всех нас есть стремление к успеху. Но пока это стремление находит отражение в работе, оно не приводит к ложным ценностям, лежащим в основе психических заболеваний.